Глава 326. Невыносимая тоска. Муэн Сюю застыл в оцепенении, когда огромный кусок дерева устремился в её сторону. Девушка, казалось бы, даже не собиралась уклоняться, поэтому Ценемру ванул к ней и, толкнув волок в сторону, но как только они смогли избежать прямого столкновения, кусок огромного дерева с треском грохнулся и поднял плотную воздушную волну, тут же отшвырнувшую их. Немного погодя, тела Порочки наконец прекратили неконтролируемый инерционный полёт, и Циньмо оказался прямо на Муэнсюе, прямо-таки неловкая поза. Обернувшись, чтобы взглянуть на место, где мгновением ранее застыла девушка и куда в итоге врезался огромный кусок дерева, парень увидел огромную яму, или точнее кратер. После сокрушительного взрыва земля и камни всё ещё не полностью упали, но тем не менее в достаточном количестве, чтобы солидно припорошить пыльной коркой голубков». Моэнси наконец-то опомнилась и, достав пару нефритовых флаконов, в спешке пролепетала. «На моём теле яд! Ты мог отравиться, когда дотронулся до меня!» «Нет необходимости!» Отвечая Цаньмо быстро подобрал несколько антидотов для детоксикации. Они переглянулись, невольно ощутив онемение в сердцах. Все ближайшие в округе долины уже были завалены кусками чёрного дерева, образовывая собой горы, а под их ногами находились корни демона. Бесчисленное множество искривлённых корявых корней, однако благо лежащих неподвижно. Санемо тут же посмотрел в сторону целини остальных. Когда невообразимо огромное дерево рухнуло, им очень повезло, что они остались живыми и даже невредимыми. «Твоя взяла?» — уныло проговорило Муэнсюэ. «Отравительница номер один западных земель, к великому сожалению, не может сравниться с младшим братом из великих руин. Мне стыдно по-прежнему называться номером один западных земель». «Тебе не стоит грустить». Говорят, нему покачал головой. «Ты хорошо постаралась. В моём яде содержался шаманский от Дворца Золотой Орхидеи. Кроме того, ты заранее отравила корневого демона и повредила его жизненную силу. Только благодаря этому мне удалось отравить его насмерть. Он проглотил обусть на зелёного дракона и мог восстановить свою жизненную силу в любое время. Поэтому даже не начинай мне тут про всякие «всё благодаря мне». Мрачно огрызнулась девушка. «На самом деле, я не так хорошо разбираюсь в едах, Я более сведущ в лечении болезней и спасении людей. Кроме того, не просто кто-то там, а человек со славной репутацией», — утешая, объяснил паренёк. Моэнсю ещё сильнее расстроилась. Он не был опытным, но всё же одолел демона. «Прекращай утешать меня», — холодно сказала она. «Теперь, когда ты одержал верх, что планируешь делать дальше?» Санему был сбит с толку и покачал головой. «Что ты имеешь в виду? Я был по-настоящему рад, что нам удалось посоревноваться. В процессе нам даже удалось избавиться от действительно сильного врага. Мы с тобой идём по схожему пути, и сегодня смогли поднабраться ценного опыта». Моэн уставилась на него своими красивыми, блестящими чёрными глазами, как вдруг на цыпочках подошла к нему и поцеловала в губы. Затем она отступилась и, ловким движением всучив его руки маленький мешочек, повернулась, чтобы уйти. «Теперь я отравила тебя, я дам тоски». Если решишь наведаться в западные земли, не забудь найти меня, но не входи через парадную дверь. Для таких дел уж давно придумали окно». Юноша тупо уставился в одну точку, до сих пор чувствуя ароматное послевкусие от влажных, мягких, сладковатых, девичьих губ и языка. Его голова была, мягко говоря, слегка пуста, вот только яд здесь был ни при чём. Будучи молодым, гениальным, божественным врачом Империи Вечного Мира, Санима узнал своё тело как свои пять пальцев, поэтому, немного клемавшись, спокойно проанализировал состояние. Это симптомы недостатка крови в головном мозге. Когда она поцеловала меня, моё сердце на меня замерло, в результате чего мозг перестал получать достаточно крови. Моэн Сюи направлялась прямо к целению остальным, удивившись с нему поспёшно погнался за ней. Бусина зелёного дракона выскочила из тела корневого демона и приземлилась посреди всей этой толпы немощных и парализованных, Сион Сиёи, ползя изо всех сил, пыталась добраться до сокровища. Две летучие мыши тоже кое-как ползли. Было очевидно, что йод от оставленных отравительниц в их телах постепенно угасал. У них снова появлялись силы двигаться. Между тем, эффект от потерянного дурмана, действующий на юй Чуане и остальных, тоже постепенно развеивался. Поэтому обе стороны, пытаясь добраться до заветной бусты раньше других, ползли так, как если бы от этого зависели их жизни. И их совершенно не смущало, что прямо сейчас они все выглядели как дождевые черви после обильного ливня. Целень полз быстрее всех. Непомерно разжиревший обзоры был до крайности ленив и поднимал свою задницу только тогда, когда её обжигал огонь. Но в этот момент он выглядел так, будто должен был, несмотря ни на что, заполучить буйс на зелёного дракона. Дракономордый с титаническими усилиями продавливая свою округлую тушку вперёд превосходил остальных. Тем не менее он быстро выдохся, начал вскоре задыхаться, и его скорость постепенно замедлилась Две группы постоянно приближались к бусине зелёного дракона. Немного погодя, в лидеры вырвался мастер области небожителя, но помогла ему в этом отнюдь не невысокая область совершенствования, по крайней мере не только она одна, а по большей части осноровка. Старикан выработал особую технику ползка, слегка боком, извиваясь и под углом, как песчаная змея. И прямо сейчас он протянул руку, пытаясь схватить трофей. А вот только всё это время целень спускал глаз тех, кто вырывался в лидеры, и как только вражеский практик практически дотянулся, он открыл пасть и вытянул язык, розовая неведь, что постоянно растягивалась, приближаясь к бусине зелёного дракона. При пасяту в рукаве, зверь собирался в последний миг выхватить добычу из чужих рук. Истинный охотник! Когда Муэнсию подошла, Цанема опоздал всего на шаг, Тем не менее, он успел взмахнуть рукой, чтобы послать через неё стремительный поток жизненной цы и ловко смыл им бусину зелёного дракона. Удивительно, но девушка не пыталась ему хоть как-то помешать. Вместо этого она взмахнула рукой, поднимая Юй Бучуани и остальных на спину белого слона. Затем здоровяк опустил хобот, чтобы помочь подняться хозяйке, которая в это время помахала пареньку рукой и прощебетала. «Мастер семьи Юй, мой благодетель, поэтому я заберу их с собой. «Как можно скорее наведайся в западные земли!» Саньмо застыл в оцепенении, на автопилоте помахав ей рукой со странным волнением в сердце. Приятно пахнущий мешочек, который Моэн Сью ему в руки, был небольшим, примерно сумку травника. Сам он был почти весь чёрным, а на боку золотыми нитями была вышита пара уток, плавающих рядом с лотосом. Саньмо открыл мешочек, обнаружив внутри горсть ярко-красных бобовых, они походили на спелые яблоки, но чуть-чуть меньше». «Красная фасоль. Она растёт в южных землях, а её стебельки и усики переплетаются вместе в весеннее время». Сён Сиёй встала и посмотрела на красную горстку. «Собери для меня ещё немного. Я молюсь о невыносимой тоске за любимым». «Владыка культа Цэнь, отравительница, сделала те предложение руки и сердца». Цэньму понюхал красную фасоль и покачал головой. «В красной фасоли есть яд, поэтому она, скорее всего, пытается меня отравить». «Может быть, это и есть тот яд тоски?» «Правильно. Тот поцелую её влажные губы. На них наверняка был какой-то препарат, который при соединении с фасолью станет смертельным». «Да, наверняка так и есть». Сюн Си Юя замерла, уставившись на владыку небесного святого культа блестящими чёрными глазами, её сердце полнилось сомнений. Разве красная фасоль не используется для выражения тоски и любви? Как владыка культа Цинь смог связать всё это с ядом? «Муэн хочет отравить его». Наконец она поняла, что паренёк совсем не понимал, как устроены отношения между мужчиной и женщиной. Всё было совсем не так, как он думал. Кажется, кто-то неправильно его обучил. Подумала про себя Асюн сиёй. Тем не менее, от Санемо всё же положил ядовитую красную фасоль обратно в чёрный шёлковый ароматный мешочек и осторожно убрал его. Затем он поднял и осмотрел буйсь на зелёного дракона. Полупрозрачный усатый дракон был цвета сверкающего зелёного нефрита. Душа в бусинке радостно плавала по кругу. Перед ним предстала душа истинного дракона, а не смешанная порода, как дракон-курица, целень или зелёный бык. Это был чистокровный зелёный дракон, чью ненормально мощную божественную энергию парень мог чувствовать даже снаружи бусинки. И это при том, что корневой демон частично поглотил её силу. Воистину великое сокровище. Может ли душа дракона внутри принадлежать драконему богу? С такими мыслями Цаньму выполнил технику трёх эликсиров тела тирана, Его жизненная ци мгновенно превратилась в жизненную ци Зелёного Дракона. Затем он попытался воззвать к энергии в бусине Зелёного Дракона, но вскоре понял, что не может этого сделать. Задачившись, он сказал, «Я думаю, что смогу контролировать энергию бусины, только используя уникальную технику Дворца Истинных Небес. Моя жизненная ци Зелёного Дракона, вероятно, просто пища для души Зелёного Дракона. Чтобы использовать силу бусины, ему нужно связаться с душой Дракона внутри». Только техника всего, что имеет дух и душу, может быть единственным способом. «Священная земля западных земель довольно примечательна!» Мысленно воскликнул Санему. Между тем, яд в теле целения уменьшился достаточно, чтобы он, наконец, мог встать. Затем зверь тут же взмахнул своим длинным хвостом, поднимая пыль позади себя, и крикнул. «Владыка! Мне нужна эта бусина!» Санему не обратил на него ровным счётом никакого внимания, и с улыбкой на лице бросил бусину зелёного дракона малышке Сюнце-Р, проговорив. «Это для тебя. Можешь играться с ней». Сюнце-Р поймала бусину зелёного дракона и сладко улыбнулась. «Спасибо, старший брат!» Слюна целения непрерывно обильно текла вниз, пока он, виляя хвостом, словно плешивый дворовый пёс смотрел на Сюнце-Р. «Старшая сестра, позволь мне поиграть с бусиной! Не волнуйся, я не буду её есть! Обещаю!» Ценемони немедленно достал пару нефритовых бутылок, чтобы собрать слюну, и подумал про себя. «Я должен набрать ещё несколько бутылок на продажу в столице. Без финансов совсем не весело». «Верно. перво я должен буду вернуться в деревню и забрать Лен-Эр. Она гораздо лучше меня разбирается в управлении финансами». Он собрал более десятка бутылок, пока осёнца Эр не спрятала пустя зелёного дракона где-то у себя в нижнем белье. Только тогда Целень перестал пускать слюни. Санему бросил взгляд на маленькую девочку, даже при том, что она была ещё совсем маленькой, ей было не занимать сообразительности. Поняв, что от неё хотят, она снова достала бусину, и хвост цели не начал подметать землю пуще прежнего, а его слюна, как и ожидалось, полилась водопадом. Собрав более двадцати бутылок слюны, юноша наконец удовлетворился. Он боялся, что это повлияет на качество, из-за того, что зверь пустил слишком много слюны, поэтому он дал девчушке два заметных сигнала брать бусину. Две белые летучие мыши и Сён Сию тоже восстановили силы, и Ценему повёл всех на восток. Сён Сию была слишком сильно отравлена. Если бы это было что-то простое, токсичность была незначительной, и вылечить её было бы очень легко. Тем не менее, извивающийся яд проник глубоко в её божественные сокровище, поэтому был труден для удаления. Может, другие посчитали бы его смертельным, Но Циньмо чувствовал, что справятся. Он искал духовные травы на протяжении всего путешествия, чтобы приготовить из них духовные пилюли. После использования десяти видов духовных пилюли, столько же раз изменив рецепт, он, наконец, избавился от остатков яда в её божественных сокровищах духовного эмбриона пяти элементов, шести направлений и семи звёзд. Прошагав 10 дней, они не столкнулись с Юи-Бучуанем или хоть с кем-то из его людей. Вероятно, это было потому, что бусина зелёного дракона была вырвана у них из рук поэтому они чувствовали, что преследоваться нему средне самоубийству. Они определённо должны были вернуться на родину за подкреплением. Внезапно звук журчащей воды донёсся откуда-то спереди, и глаза венца загорелись, а лицо украсило счастливая улыбка «Мы достигли истока реки, вздымающейся!» Немного погодя, они увидели поднимающиеся над утёсом море Туман, а также погружающиеся примерно на километр глубь Сюнь-Сьюй и остальные тут же оглянулись и увидели великие руины, раскинувшиеся с запада на восток, где земля внезапно обрывалась, образуя естественный ров, простирающийся на тысячи километров с север на юг. Естественный ров разделил великие руины напополам, западные великие руины располагались где-то на километры выше восточных великих руин. «Что здесь произошло?» — пробормотала Сюнь-Сьюй. «Землетрясение», — равнодушно ответил юноша. «Невероятное землетрясение». Сюн Сью не могла не строгнуться. Санемо спрыгнул со скалы, начав ступать прямо по воздуху. Женщина же, поддерживая дочку, последовала следом. Достигнув середины скалы, они увидели, что первый поток слился с другими потоками, которые, истекая с неба, образовывали собой огромный водопад. Когда они спустились дальше, то увидели, что под водопадом внизу сформировался огромный бассейн. Из него вытекала река. Она была всего 10 метров в ширину. Но по мере продвижения вперёд в неё втекали другие реки, ускоряя течение и расширяя русло. Сюанси обернулась, увидев, что с естественного рва, который был утёсом позади них, скатывалось бесчисленное множество грохочущих водопадов. Стекающая вода создала внизу огромную реку, вздымающуюся.